«Стояние под Шиесом», глава 8, в которой мы описываем единственный в России опыт успешного мусорного противостояния и размышляем, удастся ли воспользоваться опытом этой победы. Проект назывался «Строительство экотехнопарка Шиес». И если есть на свете пример самого масштабного, самого беззастенчивого грин-вошинга, перевод «Зеленый камуфляж», это про маркетинговые попытки обмануть потребителя, представив ему компанию, товар или услугу как чистую и зеленую, то он перед нами. Потому что элегантным, сколковским, московским словом «эко-технопарк» бенефициары проекта назвали огромный мусорный полигон «могильник». Строительство полигона начали в глуши. Глуши и не найдешь. В болотах, в лесах, в относительном безлюдии вблизи железнодорожной станции ШИИС Ленского района Архангельской области, недалеко от границы с республикой Коми. Эта станция долгое время была бездействующей. Один из тех глухих, заброшенных железнодорожных полустанков, которые способны волновать воображение романтического путешественника, но никак не народные массы. РЖД вновь ввела ее в эксплуатацию именно для строителей могильника, по просьбе архангельских региональных властей. И в течение целого года именно она была центром самых крупных в России антимусорных протестов. Все началось в июне 2018 года, когда жители ближайшего к Шиесу, всего 30 километров лесом и болотом, населенного пункта Урдама, случайным образом обнаружили у себя под боком странную активность. К этому времени на территории станции уже появились технические строения – На площади 1 гектар был вырублен лес и начато строительство площадок с твердым покрытием. Довольно быстро все 4000 жителей Урдамы вместе с главой поселения, который не было оповещен на стройке и решил принять участие в расследовании и протесте, поняли, что именно происходит. Масштаб новостроя потрясал. Станция Шиес обрела новую жизнь и предполагалось, что с момента начала функционирования могильника и до дня его фактического заполнения, то есть на протяжении 10-15 лет, Шиес будет ежедневно принимать до пяти железнодорожных составов в 50 вагонов со спрессованным в брикеты московским мусором. Позже Шиесский протест обрастет своим особым фольклором, который будут записывать и анализировать. Его центральную идею можно сформулировать так. Каждый маленький городок России мечтает, чтобы о нем вспомнила Москва, но не таким образом, чтобы она вдруг прилетела и насрала на голову. Однако не только возмущение маленького поселения, которое почувствовало себя оскверненным, запустило протест. Сыграло роль и то, что строительство полигона началось без оповещения общественности и независимых экологических экспертиз на болотах, где, согласно мировой практике, Могильники сооружать нельзя из-за высокой опасности загрязнения поверхностных и подземных вод. Речь шла о возможном загрязнении бассейна реки Вычегды, впадающей в Северную Двину, которая служит основным источником пресной воды для всего российского севера. И на защиту болота поднялось сразу два российских региона – Архангельская область и Республика Коми под лозунгами «Это наше болото и поморье не помойка». Первые значимые демонстрации недовольства начались ближе к зиме. 2 декабря 2018 года прошли митинги в Архангельске и Северодвинске, собравшие до 30 тысяч человек. Бывший сенатор от Архангельской области Константин Добрынин заявил «Это очень много. 30 тысяч человек для Архангельской области – это как 700 тысяч для Москвы. 3 февраля 2019 года митинг в Архангельске собрал уже 50 тысяч человек». По условиям администрации города он состоялся на окраине, но демонстранты решились устроить шествие, и десятки тысяч людей в 20-градусный мороз пешком прошли город насквозь. Возмущенных опросили. В Архангельской области 95% граждан высказались против строительства полигона, а 25% оказались готовы участвовать в несогласованных акциях протеста. Жителями было подано свыше 60 тысяч подписей в администрацию президента с требованием учесть их мнение. Действующий на тот период губернатор Архангельской области Игорь Орлов позволил себе неуместную откровенность, о которой журнал «Эксперт» писал так «Губернатор» заявил протестующим «Всякая шелупонь пытается назвать меня как-то. Москва два миллиарда дала и еще шесть даст. Я что, на дурака похож от денег отказываться?» После этого во многих городах области появились люди с футболками, кружками, наклейками на машины и всем, что под руку попадется с надписью «Сам ты шелупонь». Массовый реактивный всплеск активности на фоне многих других нарастающих причин, разумеется, всегда вызывает акт демонстративного неуважения. Собственно, именно символический жест унижения и увидели жители Архангельской области в поступке столицы. Москва, аккумулирующая деньги территорий, по мнению многих и многих, должна научиться делиться. То, что она начала делиться своим мусором, показалось им издевкой. Но, как известно, победы добиваются не те протестующие, которые выходят на акции протеста, а те, которые с них не уходят. Уже в конце 2018 года активисты поставили около стройки первый вагончик для круглосуточного дежурства, на которое вахтовым методом заступали местные жители и экологи. Однако за несколько месяцев форпост урдомцев превратился в крупный лагерь. Сюда начали приезжать экоактивисты и сочувствующие энтузиасты из всех регионов и областей страны. Летом 2019 года лагерь уже был общественным феноменом, оброс бытом и фольклором. Несмотря на жестокие задержания и спорадическое противостояние с местным ЧОПом и частями Росгвардии, Не перешедший, впрочем, зачистку лагеря, атмосфера в нем царила, по словам участников протеста, приподнятая, как в парижском студенческом кампусе 1968-го. Обустройством лагеря и координацией активности занимались крупные экологические организации «Серебряная тайга», «Всемирный фонд дикой природы» и многие другие. На месте работали психологи, антропологи, журналисты. Накал стояния пришелся на начало лета 2019 -го года. 20 июля 2019 года президент Владимир Путин дал поручение правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции ШИС объектов размещения твердых коммунальных отходов. Этот день считается началом победы, а 2 июня 2020 года – днем окончательного решения вопроса. Именно тогда правительство Архангельской области расторгло соглашение о сопровождении инвестпроекта ООО «Технопарк» по строительству экотехнопарка на станции ШИС и исключило его из числа приоритетных инвестиционных проектов региона. Таким образом, активное сопротивление продолжалось год, а весь кризис в совокупности занял около двух лет. Политологи и социологи, подводя итоги протестов, использовали термин «шиевская загадка», затрудняясь объяснить массовость бунта. Впрочем, политология всегда затрудняется объяснить механизмы той секунды, того критического момента, когда что-то щелкает, и инертное население вдруг превращается в протестную массу, способную к самоорганизации. Что для нас значит событие на заброшенном железнодорожном полустанке? Если у этой истории продолжение, можно ли считать, что сформирован опыт сопротивления недобросовестной мусорной деловой активности? Нет, такого сказать нельзя. Предположу, что каждое следующее противостояние будет уникально, и о его исходе можно только гадать. Все будет зависеть от индивидуального набора обстоятельств и силовых раскладов. Единственная деталь, которую следует отметить, особенно яростные и оттого успешные мусорные бунты всегда включали в себя компоненту чужого мусора. Не своего, родного, а московского, центрального. Население боролось с обезличиванием, приравниванием себя к человеческим отбросам. Один из популярных лозунгов Шиеса – «Я существую, ты не заметил меня». Стояние под Шиесом, по большому счету, было не войной, а дуэлью. Один противник стрелял в воздух, второй в итоге вынужден был отказаться от выстрела. Но кончилась эта дуэль за столом переговоров, пусть и под давлением. И это самый главный и обнадеживающий итог Шиеса.